Ее тело растворялось в звуках, витало в такт мелодии, не касаясь танцующих. Какой-то тип схватил ее за руку, приглашая танцевать рок. На любой танцплощадке всегда находится кто-то, жаждущий выпендриться. Диана резко отпрянула. «Нет, она не танцует рок, нет. Ее нельзя брать за руку. Никто не смеет ее трогать». Парень засмеялся и затерялся в толпе. Диана на мгновение застыла, с ужасом глядя на свою руку, как будто чужое прикосновение обожгло ее. У нее закружилась голова. Она сделала шаг назад и сползла вниз по стенке. Нащупала стоявший на полу бокал, залпом допила вино и замерла, сжимая в пальцах хрупкую ножку. Ее переполняла печаль, Жестокая правда снова напомнила о себе. Она не переносит тактильного контакта. Ее нельзя приласкать, к ней даже нельзя прикоснуться. У нее фобия на чужое тело. К трем утра выбор музыки стал более эзотерическим. Лори Андерсон запела о «Супермен» под эту странную колдовскую колыбельную вступил в свои права час последнего шанса. В полутьме комнаты под речитатив Лори раскачивалось несколько одиноких призраков, неутомимые охотники, отказывающиеся признать поражение бедняжки. Диана смотрела на помятые лица, и ей казалось что она очутилась на усеянном телами убитых и раненых поле битвы. Она взяла пальто, осторожно проскользнула мимо заставленной пустыми бутылками стойки. Мысленно Диана была уже на улице, воображая, как глотнет ледяного воздуха, протрезвеет и обдумает свое поражение. В этот момент кто-то обнял ее за талию. Она крутанулась на каблуках, напрягшись, как струна, и прислонилась к буфетной стойке. Ее взяли в кольцо трое сильно поддатых парней. «Глядите-ка, ребята, тут есть чем поживиться!» Один из обидчиков снова протянул руки к Диане. Она уклонилась и вернулась к стойке. Скинула пальто, взяла бокал и сделала вид, что пьет, надеясь, что пьяные кретины отстанут, Но кто-то засопел ей в затылок. Бокал разлетелся у Дианы в руке на осколки. Она заметила на одном из осколков след от губной помады и прикрыла его ладонью, чувствуя, как стекло рассекает кожу. — Убирайтесь к черту! Парни у нее за спиной гнусно захихикали. «Ой — Ой-ой-ой, посмотрите-ка на эту недотрогу! Жгучие слезы потекли из-под роговой оправы ее очков. Диана отчетливо подумала «Не делай этого!». Но один из придурков начал издавать неприличные звуки прямо ей в ухо, бормоча что-то о мохнатках, щелках и сладких местечках. «Не делай этого!» — вновь сказала себе Диана, снимая очки и закалывая волосы. Другой парень воспользовался моментом и сунул руки ей под жилет. Горячие пальцы коснулись сосков, он просюсюкал. «Не дразни меня, цыпочка, а то...» Хруст ломающейся челюсти заглушил мелодию «Art of Noise». Парень отлетел к камину и разбил лицо о мраморный выступ. Диана провела удар локтем. Она успела подумать «нет», но ее рука уже наносила другому обидчику удар по ребрам, именуемый «бычья челюсть». Кости хрустнули. Парень рухнул на стойку за закусками, потянув за собой скатерть. Зазвенели тарелки и бокалы. Диана замерла. «Главное в технике Вин -чун, расслабление и дыхание. Третий подонок испарился, и она вдруг осознала, что все на нее смотрят и ошарашенно перешептываются. Она надела очки, потрясенные не жестокостью сцены и не приключившимся скандалом, а собственным спокойствием. Откуда-то справа донесся срывающийся голос Натали. «Ты... «Ты что, больная?» Диана медленно повернулась к темноволосой хозяйке дома. «Мне очень жаль». Она подошла к двери, обернулась и на пороге крикнула через плечо. «Мне очень жаль!» Бульвар Сен-Мишель не обманул ожиданий Дианы. Пустынный, ледяной и залитый светом. Диана шла, глотая слезы. Она чувствовала себя уязвленной, но и, наконец, свободной. Ей нужны были доказательства, и она их получила. Отныне навсегда ее жизнь будет протекать вне круга, вдали от других людей. Она мысленно вернулась к тому, с чего все началось. К жестокому нападению которая убила в ней главнейший и самый естественный инстинкт, превратив ее тело в неприступную крепость с прозрачными стенами. Она вспомнила шелест Ив и мерцавшие вдалеке фонари. Как на его ощутила во рту вкус травы, почувствовала на лице дыхание насильника. Мозг отреагировал мгновенно. Она, как на его увидела мысленным взором лицо матери. Она устало улыбнулась. На сегодня с нее довольно ненависти. Она дошла до площади Эдмона Арастана, миновала подсвеченный фонтан. Слева остался Люксембургский сад. Движимая неясным чувством, Диана подбежала к черной золотом решетке и дотронулась подушечками пальцев до листьев. Она чувствовала себя невероятно легкой, почти невесомой, словно навек воспарила над землей. В этот день, 18 ноября 1989 года, Диана Тиберш навсегда похоронила себя как женщину. Глава четвертая. Могу я вам что-нибудь предложить? Спасибо, ничего не нужно. Вы уверены? Диана подняла глаза. Стюардесса в синей форме смотрела на нее с неприкрытым сочувствием. Этот взгляд окончательно вывел ее из себя. Диана совсем выбилась из сил, пытаясь порезать на кусочки оладьи из детского меню. Их принесли Элюсьену сразу после вылета из Бангкока. Она действовала так неловко, что пластмассовые нож и вилка гнулись у нее в руках, кроша еду, вместо того, чтобы ее разрезать. Диане казалось, что все на нее смотрят и видят, какая она неумелая и дерганная».